А они? Они могут искалечить ему жизнь. Вы не представляете, какие это подонки. Подлые, хладнокровные шантажисты. Сбитые с толку Яночка и Павлик не знали, что и сказать. Им еще не приходилось сталкиваться с шантажом сыновей, порядочных женщин. И они растерянно молчали. И молча смотрели на такую несчастную, такую удрученную мать. Язык, не поворачивался больше приставать к ней со своими глупыми проблемами. Надо и совесть иметь. А несчастная мать, уставившись невидящим взором куда-то в угол ванной, грустно произнесла. И вас раздавить им ничего не стоит. Вот когда они добьются своего, тогда, может, я от них освобожусь. Эти негодяи добьются своего. Яночка с Павликом вздрогнули и переглянулись. «Понимаю», — сказала Яночка. «Вам приходится делать вид, что вы на их стороне». «Мне приходится быть на их стороне, а не только делать вид», — с невыносимой печалью ответила паня Наховская. Опять замолчали. Брат с сестрой поняли, что надо оставить в покое несчастную женщину, тем более, что и так много от нее узнали. Самое время уйти. А хозяйка продолжала. «Не приходите сюда больше. Извините, что я это говорю, но так будет лучше для всех нас. Вчера они вас не заметили. Я прикрывала вас створкой двери, а им потом объяснила, что филателистический магазин прислал ко мне клиентов. Идите отсюда скорее, идите же. Если еще и за вас стану переживать, совсем не выдержу». Молча дети поднялись и вышли из ванны. В этот момент в прихожей хабр вскочил на ноги. Шерсть на загривке поднялась дыбом. Оглянувшись на детей, собака негромко угрожающе прорычала и опять припала носом к щели. «Кто-то идет к вам!» — прошептала Яночка хозяйке. «Езус Мария!» — воскликнула та. Павлик схватил сестру за руку. «Быстро! Обратно в ванную! Хабр, сюда!» «А вы, прошипаня, пожалуйста, проведите гостя в комнату, а дверь только захлопните. Не запирайте на ключ, не набрасывайте цепочку, а то потом брякать будет». Когда хозяйка проводила гостя по коридору в комнату, Павлик в щель рассмотрел его. Знакомая личность. И потом, когда на цыпочках пробежав по коридору, они бесшумно открыли и закрыли за собой входную дверь, Павлик сообщил сестре. «Лягуш! Опять пришел!» Хабр его знает? Нет. Надо обязательно его с ним познакомить. Хабрик сюда. И Хабру доходчиво объяснили. То, что только что вошло в эту дверь, называется лягуш, и его надо хорошенько запомнить. Лягуш. А теперь пошли к пану Доминику, торопил Павлик, уже десять минут шестого. Подниматься надо было всего на один этаж, но шли брат с сестрой долго, чуть ли не на каждой ступеньке останавливаясь и обсуждая беседу с паней Наховской. Больше всего эмоций вызывал ее сын. «Интересно, что этот кретин выкинул?» — говорил Павлик. «Ты о ком?» «Да, и ее сыночке. Нашел время, когда выкидывать». «Да кто тебе сказал, что он выкинул именно сейчас? Может, уже давно, а сейчас эти подонки и ухватились. На площадке между этажами Павлик опять остановился. Эх, не сообразили сказать ей, что идем к пану Левандовскому, Ведь может пригодиться. Теперь уже поздно об этом жалеть. Пан Доминик выпроводил в кино все семейство, чтобы никто не мешал его общению с новыми знакомыми. Павлик с Яночкой одобрили такой шаг и первым делом познакомили ученого со своей собакой. Хабру достаточно было один раз потянуть носом, чтобы выработать мнение о новом знакомом. Он помахал хвостом и сел у ног пана Доминика весь сияя. Брат с сестрой обменялись мнениями. Павлик, просто на редкость порядочный человек, Яночка. Даже удивительно. Пан Доминик просиял еще сильнее Хабра. Поразительно умная собака. Воскликнул он с восторгом, преисполненный благодарности к благородному животному. Чем вас угостить? Я купил пирожные и маринованные шампиньоны. Не знаю, что вы любите.